Глава 24. На пути в Берлин. Операцию начала 33-я армия, ударив на Котбус, хотя он находился в полосе наступления Первого украинского фронта маршала Конева. Сделано это было с целью поторопить его и ослабить давление немцев на том направлении. Фронт Конева действительно после того, как немцы забрали часть сил с его фронта, двинулся быстрее, форсировал Одер у и разгромил четвёртую танковую армию немцев под Бреслау окружив город-крепость. Но 33-я армия тоже вступила в бои с 4-й танковой, которая с востока попыталась забрать обратно котбус. Из состава 1-го белорусского было передано еще два корпуса в помощь 2-му белорусскому, так как на его флангах были обнаружены разведкой три немецкие танковые дивизии в районе Шнайдемиль и Дейчкроне. По замыслу немцев, они должны были подрезать позиции самого Жукова, действуя совместно с 4-й танковой армией. Но немцы еще не совсем понимали, что происходит. До них еще не дошло, что силы трех фронтов столько, что эти размены корпусами уже ни на что не влияют. 27 мая 69-я и 1-я танковые армии пробили три линии обороны немцев и в прорыв ввели ОГВДА в составе двух корпусов. Ночь, темно и не видать низкий. Автобаны не для десанта. Поэтому просёлочными дорогами маневренные группы направляются в сторону аэродрома Эгерсдорф, где расправляются с ненавистными Фокерами и взяв с тыла Мюнхеберг, докладывают о выполнении программы минимум. Но на занятое место уже спешат танкисты и пехотинцы, а десантников посылают форсировать Меркишевальда, довольно большой лесной массив и перерезать еще несколько дорог, через которые могут снабжать 9-ю армию. Там произошла встреча с пятой ударной и второй танковой Развернувшись в обе стороны, танкисты и пехота направляют свой удар вовнутрь кольца, а ОГВДА продолжает маневрировать и сеять панику в тылу немцев на восточных подступах к Берлину. 20-я ВДД всей её 12 мангрупп, вошли через Фридрихфельде и Карлхост в Берлин и веселятся на двух узловых железнодорожных станциях у Варшавского вокзала немецкой столицы. Род стрелки и поворотные круги в общем хозяйничают или безобразничают Но как только Иван доложил об этом в штаб фронта, так ему позвонил Жуков, который крыл последними словами Ивана и его десантников. Ты что творишь, Стокенсон? Ты что, решил двумя корпусами Берлин взять? Отводи своих салабонов от города, в город не соваться, особенно в нашей полосе. Есть не соваться. Но по докладам командиров мангруп, кроме Зениченков, там пока никого нет. Где немцы одному Богу известно. Вот и обходи их по окраинам, где немцы, мы знаем мы их союзников встречать отправили они под эсеном и такое притя они от нас не ожидали не смей ввязываться в городские бои это приказ приказ ставки понял вот так ВДА и оказалась на другой стороне немецкой столицы обойдя ее из севера и с юга армия заняла позиции вдоль реки Хафель от Бранденбурга на Хафеле на севере и до Михельдорфа на юге это красивейшие места сплошные озера, дворцы очень много зелени Здесь в Подзамервальд, большой лесной массив, в котором пересекаются 2-й, 9-й и 10-й автобанд. По 2 к Берлину спешит армейская группа генерала Венка до миллиона штыков. Их бомбят, ударом с воздуха подвергаются все мосты. Даже англичане и американцы подключили свои воздушные армии и активно бомбят немецкие колонны, следующие с запада на восток. А отдельная гвардейская воздушно-десантная зарывается в землю. Но Венку требовалось преодолеть 440 километров, а войскам 2-го белорусского и 1-го украинского всего 150, но с боями. Впрочем, первой сюда добралась 33-я армия, ставшая чуть южнее и тоже начавшая подготовку к круговой обороне. В Берлине, несмотря на доклады командиров маневренных групп, немецких войск было достаточно много. 10 июня армии трех фронтов начали штурм города. Особое гвардейское разрешили снять с позиции на западе только шесть батальонных групп, с каждой дивизии по одному батальону. Но они вошли в город через Грюневальд. По прямой им было всего 7 километров и 340 м до Рихстага. Приказ был получен 7 июня, и во всей армии командиры выбирали самых опытных бойцов и командиров для этого штурма. Их поголовно вооружили новенькими пулеметами, снайперскими винтовками, носители группы гранатометчиками и огнеметчиками. Самым серьезным препятствием на их пути был одетый в камень Ландвер-канал, после чего начинался Тергартен-парк, насыщенный артиллерийскими позициями зенитных батарей по самое не хочу. Так что пробиться на этом направлении было очень и очень сложно. Да и сами понимаете, что всем и солдатам, и офицерам, и даже маршалам было совершенно понятно, что эти бои одни из самых последних Молодежь в эти батальонные группы не брали. Всех рожденных в 24-м, 25 годах оставили под подздамом. Ещё навоюются. К огромному сожалению, Иван сам лично пойти с группами не имел права. Максимум, что он мог сделать для них, это армейской и корпусными разведчиками расчистить им путь к платформе номер 17. Да расположил свой наблюдательный пункт или транслятор на горе Туфельсберг чтобы видеть сигналы ракетами и вызвать воздушную поддержку уходящим в бой батальонам. Гвардейцы, вам доверено почетное право установить флаг победы над зданием поверженного Рейхстага. Это знамя будет символизировать победу советского народа над фашистской Германией. У вас впереди тяжелейший бой. Враг будет сопротивляться как никогда ранее. Наша армия остается здесь под подзамен, чтобы не допустить прорыва немецких войск, снятых с Атлантического вала задачи которых является деблокировать Берлин. Мне разрешили задействовать только шесть батальонных групп от всей армии. Идя вперед, вы действуете за всю нашу армию, товарищи десантники. Вы все добровольцы, и помните, что отбор был самым серьезным. Вся десантная армия завидует вам, ведь штурмовать Берлин было нашей мечтой все эти три долгих года войны. Вы выступаете раньше всех, еще до начала общего наступления. И берегите себя и своих товарищей. Надеюсь увидеть вас всех живыми и здоровыми там в Рейхстаге. Сводные полки прокричали троекратное ура, повернулись налево и двинулись на исходные. Иван некоторое время возглавлял колонну, но затем повернул на машине влево на свой командно-наблюдательный пункт. Двумя из шести свободных батальонов командовали его сослуживцы по 75-й ОРР, бывший старшина Архипов и бывший сержант Тимофеев. Иван им завидовал белой завистью Они шли брать Рейхстаг. А он вынужден наблюдать это со стороны. «Орлан Тархану. на приёме Мои на станции. Понял тебя, Тарханчик, действуй. Иван повернулся к связистам, связь с 33. -й. Хрипловатый голос Петрова. Слушаю тебя, Орлан». Иван Ефимович, платформа, о которой вчера говорили, наша. Исключайте из подготовки. Мои продвигаются вперед к месту поворота. Торопишься, торопишься, дорогой. Не лез поперёд батьке в пекло. Информацию учту и двину туда сорок девятую но позже, после работы. До начала рас подготовки было полтора часа. Еще один звонок теперь правому соседу, свежеиспечённому генерал-майору Переверткину, который действует теперь в составе фронта Рокоссовского с той же целью предотвратить дружеский огонь по уже своим квадратам. Если бывший генерал армии Петров ворчал, то Переверткин уже привык к тому, В войска Ивана появляются где хотят. За время артподготовки десантники продвинулись вперёд права на Кёниг-Аллею и вошли в пригородный район Грюневальд, с одной двухэтажной застройкой в виде небольших вилл. Справа высился многоамброзурный башня на который навели огонь артиллерии и вызвали пикировщиков. У Халензе, вкопанные немцами пантеры и около двух взводов пехоты, охранявших эти пантертурны. Это была первая внутренняя линия обороны немцев. За ними находилось два треугольных в плане дома, забитые войсками так, что как они там помещались, было не совсем понятно. Все эти сооружения должны были защищать довольно большую железнодорожную развязку. Кроме того, «Пантеры» были прикрыты минным полем. Там на минном поле батальонная группа понесла первую потерю. Пантурны уничтожили быстро, но полтора часа десантники ждали разминирования подступов под аккомпанемент воздушного налета, который исполнял целый полк пешек, став на вертушку над пятью зданиями, составлявших основу обороны данного района. К сожалению, один из самолетов был немцами сбит. После этого сюда прилетело в два раза больше пешек, и снесли здесь все. Уже стало известно, что в этом бою погиб генерал-майор Полбин. Его самолет не выдержал попыток сбить огонь на маневре и развалился в воздухе. Его стрелка радиста попавшего к немцам в плен, В тот же день освободили десантники, которые форсировали железную дорогу и углубились в городские кварталы района Шарлотенбург, где сопротивление немцев было незначительным. Дослияние Шпрее и Ландвер-канала у немцев через каждые 200 метров были доты. На мысе Гельмгольц находилась не менее полка из авиаполевой дивизии немцев. Берлинский гарнизон большей частью составляли войска Люфтваффе. Именно они встали сплошной стеной на пути к Рейхстагу. Алексей Иванович не стал ломиться через Ландвер-канал. Он ушел влево и захватил замок Шарлоттенбург, где создал свой командный пункт, и куда подтянулись все подразделения и оставшиеся танки. Более 80 машин из 100, выдвинувшихся вчера на штурм города. Глубокой ночью разведчики переправились через Шпре и тихо ликвидировали пост у моста Шлозбрикен. Там поработали саперы, и полки двинулись по Казирен-Августа-алее, ворвались в Тиргартен-парк и ударили в тыл о по партизерским позициям в парке. Первая мангруппа Алексея Архипова по флексенбург Флексенбургштрассе и малому мосту захватила станцию Белевью, двинулась дальше по набережной и оказалась на Кёнигсплац, в непосредственной близости от рихс где вступила в перестрелку с защитниками двух зданий: Кроллетера и рихс Захваченные многочисленные зенитки вокруг обоих зданий ударили по ним. Больше всего досталось именно Кройльопера, так как именно это здание было Рейхстагом, а вовсе не новое здание Рейхстага, которое после пожара 1933 года еще не было полностью восстановлено. Поэтому десантники уже проникли в здание Рейхстага. А вот Кройльопера обороняла не менее полка эсэсовцев, Поэтому там были основные проблемы и самый серьезный бой. Первые шесть атак немцы отбили, но знамя победы номер 8 и армейское знамя уже колыхались на здании бывшего Рейхстага. Подошедшие немного погодя части 79-го корпуса соседнего фронта умудрились тем же путем подвести 6 Иссу 152 и 14 из 2, которые взяли под обстрел здание бывшего театра. Несмотря на то, что большая часть здания Рейхстага находилась уже в руках десантников, противник и не думал сдаваться. Лишь в 2 часа дня, 45 минут немцы по громкой связи попросили прекратить огонь и выслали в шести местах парламентеров. Они сообщили о смерти фюрера Германии и просили время для прощания с ним. В этом им было отказано. Они тянули время, надеясь, что подойдет армия Венка. На исходе четвертых суток штурма города Иван получил приказ сниматься с позиции и выдвигаться вперед. Времени вывести штурмовые группы не дали. Прибыл Фельдгейгер с приказом, в котором Иван прочел, что его армия передаётся второму белорусскому фронту с задачей захватить плацдармы на левом берегу Эльбы. А это еще 80-100 километров по вражеской территории. Точных сведений о противнике в том районе у Ивана не было, но приказано начать выдвижение немедленно. По всей видимости, ставка и командование фронтами решила остановить Венка на Эльбе, с тем, чтобы пополниться и продолжить операцию. ГВД должна была обеспечить быстрое занятие позиций западнее Берлина. Прямой связи со штабом 2-го белорусского не было. С маршалом Рокосовским удалось связаться через штаб Жукова. Константин Константинович, мы занимались только Берлином, и моя авиагруппа еще находится за Одром. Разведданные имеются только на 30-40 км вглубь от сегодняшних позиций. Без авиаприкрытия быстро выдвинуться к Эльбе нереально. потому что ушло в ставку, твои уже выходили к Эльбе. Да, выходили, товарищ маршал. 6 суток назад две маневренные группы выходили к реке у Эльбапоры и Грибина. Но затем по приказу коман отошли к Бранденбург на Сефиле. В тех местах только паромная переправа. Большинство мостов южнее, и они все повреждены авиацией союзников. У тебя есть аэродром в Бранденбург-Бресте. Дай команду своим птичкам переместиться туда. Там нет топлива, и сожжены все цистерны. Наши позиции подготовлены к обороне. Венг здесь не пройдет. Ставка требует продолжать наступление. Необходимо провести разведку и начать движение завтра вечером. Изменить приказ ставки я не могу. Снимайся и вперед». Есть, тихо ответил Иван и положил трубку. Куда торопятся? Они думали, что взяв Берлин, они остановят Венка? Чёрта в стыпе, подумал Иван, но тем не менее подозвал на штаба. Иван Егорович, передайте во все дивизии Немедленно направить вперёд разведгруппы, самим сниматься и готовиться продолжать наступление. Задача выйти к Эльбе, захватить переправы, создать плацдармы на левом берегу. Да, упомяните в приказе, чтобы и в Берлине идут в районе рейс-канцелярии и бункера Гитлера. Сам Гитлер мертв, покончил жизнь самоубийством. И направьте в штаб второго белорусского вашу вчерашнюю сводку. Есть, Иван Иванович. Вот куда-то ропщет. На был тоже недоволен поступившим приказанием. Люди еще отдохнуть не успели, и со снабжением были достаточно большие проблемы, но времени ни на что не дали. Давненько такого не было. Тем не менее, приказ есть приказ. Через шесть часов начали артподготовку по выявленным позициям немцев перед фронтом армии и приступили к форсированию реки. Селенок у немцев на переднем крае особо не было, но уже через 14 километров Правый фланг напоролся на тяжелый немецкий танковый батальон, едва выйдя из леса у Гентина. На его ликвидацию потратили не менее шести часов. Благо, что правый фланг был далеко впереди всех, поэтому на общем наступлении армии это не сильно сказалось. Вояки немецкие явно были с Восточного фронта, а здесь только пополнялись, поэтому разведка 440-го ПДП их не обнаружила. Танки находились в лесу юго западнее Аргентины на запасных позициях его дорюли только тогда, когда на шоссе появились колонны трех маневренных групп. Неоценимую помощь 440-му полку оказал 406-й уипт дивизиона майора Слипченко, следовавшего не по автобану, а по шоссе на Эльбепары, который, услышав по радио о засаде, свернул с шоссе и выдвинулся к месту боя зайдя немцам во фланг. Его самоходки и решили судьбу 12 оставшихся тигров. Но только Иванта вожала выходе правым флангом к Эльбе, как стало известно, что передовые части армии Венка находятся в 45 километрах от Магдебурга. А его армии еще только предстояло пройти 58 километров, но и не по своей, а по чужой территории. Малейшая задержка вела к срыву поставленной задачи. Нет чтобы выдвинуть армию на пару суток ранее или оставить на месте Связь со штабом фронта только по радио. Сам он уже свернул свои НП и выдвигался вслед за корпусами. А тут еще обнаружили здоровенный концлагерь в Вальтенграбе. Срочно требовались врачи и продукты питания. В общем, все шло через одно место. 9 ВК с выслоч 12 на связь. С здесь 12 -й. Я первый в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Победа. Ура, товарищ первый. Продолжайте выполнять задачу. Моё сообщение до личного состава не доводить. Как поняли прием. Вас понял. Продолжаю выполнение задачи.